не заметила ее прихода старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула лиза проворно поднялась и отерла глаза на которых сияли светлые непролившиеся слезы а ты я вижу опять прибирала свою килейку промолвила марфа тимофеевна низко наклонясь к горшку с молодым разаном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 Ведь тебя мою родную маслящем конопляном зеленым кормить станут. Бельищи на тебя наденут толстые-притолстые. По холоду ходить заставят, ведь ты всего это не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе, а Гашины следы — это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила и в свое удовольствие пожила.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 с наступившими первыми холодами варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши за денежками переселилась в петербург где наняла скромную но миленькую квартиру отысканную для нее паншиным который еще раньше ее покинул оскую губернию в последнее время своего пребывания в О, он совершенно лишился расположения Марьи Дмитрины. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из лавриков. Варвара на его поработила. Именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в Беом монастыре в одном из отдаленнейших краев России.